Глава 17. После памятного ночного инцидента Гаусс не мог отказываться от предложенной ему казенной квартиры. Пришлось переехать. Правда, Гаусс не до конца покинул свое обиталище на Маргаретенштрассе. Там осталась вся обстановка, и главное, остались на стенах любимые французские полотна. Это создавало заметную брешь в личной жизни Гауса. Когда ему хотелось взглянуть на картины, посидеть перед ними, нужно было ехать домой. И тем не менее он не хотел приносить их в казенное жилище. Он думал, что необходимость бывать на Маргареттенштрассе не позволит ему забыть старое отцовское гнездо. А гнездо это было, пожалуй, единственной его личной привязанностью в жизни, конечно, после французских картин. Хотя, может быть, и сама-то французская живопись стала ему так мила, части потому, что составляла неотъемлемую принадлежность этого гнезда. Ведь с тех пор, как он помнил себя, стояли у него в памяти и самые старые из этих полотен. Они висели тогда повсюду, в отцовской приемной, в гостиной матери, в столовой и даже в зале, между портретами полководцев. Отец привез много картин с похода во Францию. Покойник не слишком разбирался в живописи, большую часть его добычи Гаусу пришлось попросту убрать. Иногда Гаусу казалось, что в его страсти есть что-то неестественное. Он, кому надлежит называть себя железным представителем железного народа, питает любовь не к здоровому немецкому искусству, а к этой чертовски талантливой французской живописи. Не является ли это неосознанным следствием какого-нибудь еще никем не открытого процесса преемственности душевного богатства наций и поколений? Не вывези его отец, капитан Фридрих фон Гаус, кучу картин из французских замков, и, не узная об этом кадет Вернер фон Гаус, возможно, он никогда бы и не заинтересовался гальским искусством. Никто никогда не вставил бы в инструкцию для германских войск, действующих на территориях противника, параграфа об отборе трофейного фонда произведений живописи. И тогда, в будущей, уже, вероятно, совсем недалекой войне, какой-нибудь Шверер или Пруст, ворвавшись в картинную галерею Лура, приказал бы сжечь ее богатство из желания доказать свое право победителя, творить все, что ему вздумается. Когда-нибудь потомки нынешних немцев оценят Гаусса одним лишь параграфом инструкции, сохранившего сокровища живописи для хранилищ Великой Германии. А впрочем... Впрочем, Гаусс вовсе не был уверен в том, что победители будут нуждаться в каком бы то ни было искусстве. Что это будет за искусство победителей? Искусство больших идей, которые станут править миром, или эклектической месивой всего, что окажется в трофейном фонде? Гаусс не мог даже приближенно ответить на этот вопрос. Да и стоило ли ломать голову над такого рода идеями? Идеи в нынешней Германии? Существуют ли они тут вообще? Есть ли, например, хоть какие-нибудь идеи у Гитлера? Конечно, никаких. Думает ли он хоть когда-нибудь о развитии германского народа, об его счастье, об улучшении государственной машины? Разумеется, нет. Люди не интересуют этого ублюдка. Немцы для него только материал, при помощи которого он намерен достичь власти над миром. Кто-то говорил Гаусу, что в узком кругу Гитлер и не называет немецкий народ иначе, как стадо баранов, недостойных его великих идей. Фюрер уверяет, будто ради счастья немцев готов уничтожить весь мир. Но если какой-нибудь немец решался отказаться от предложенного счастья, Гитлер рубил ему голову. О каких уж тут идеях, о каком искусстве стоило толковать? Все немыслимая чепуха и неразбериха. Новая квартира Гауса имела еще одно существенное неудобство. Она была расположена далеко от Тиргартена, а Гаус привык в течение многих лет совершать там свою предобеденную прогулку. Он изучил там каждую дорожку. В этом Тиргартене остались и все старые привязанности Гаусса, старый фриц с палкой короля Капрала, и королева Луиза, и все короли Курфюрсты, мимо которых он проходил, чтобы еще и еще разок взглянуть в лицо прошлому Пруссии. Вблизи новой квартиры не было никакого парка, а ехать куда-нибудь на автомобиле, чтобы там пройтись пешком, это казалось Гауссу глупым. И вот он стал играть на бильярде. Сначала это показалось ему бессмысленным топтанием на месте. Но когда он с карандашом в руках высчитал, что за полчаса успевает пройти вокруг бильярдного стола по крайней мере два километра, топтание приобрело смысл. Если к тому же, независимо от погоды, летом и зимою, играть при растворенных окнах, все будет в отличном порядке. Он несколько раз сыграл с партнером, один или два раза с адъютантом, потом с камердинером, Но их угодливо постной физиономии портили ему настроение. Он решил играть один. Не все ли равно, добиваешься ты наибольшего числа карамболей в присутствии какого-то дурака или в одиночестве? Один на один с кием, даже приятнее. С тех пор ежедневно, в один и тот же час, в бильярдно раздавался сухой стук сталкивающихся шаров и счетчиков на которой Гаусс методически отмечал карамболи, свои и своего воображаемого противника. Это бывали полчаса приятного одиночества, кусочек личной жизни. В ней не было места соглядатаям, даже лакеям, бесплатному приложению Гиммлера к казенной квартире. Гаусс мог сколько угодно обдумывать удар. Он смешно наклонял голову, прищуривался, даже приседал у бильярда, соображая, в каком направлении покатится шар при том или ином угле рикошета. Иногда Гаусс так увлекался, что расстегивал мундир. Однажды стоявшие в углу бильярдной большие часы своим громким боем испортили ему удар. Он приказал убрать их. С тех пор в комнате не было слышно даже ударов маятника. Ничего, кроме щелкания шаров и позвякивания генеральских шпор. То размеренно редкого, Когда Гаус задумчивости переходил от борта к борту, то поспешного, когда он торопливо шагал к удачно ставшему шару на ходу, примериваясь к удару. длинная тень генерала, изломанная панелью или спинкой дивана, приведением металла по стенам. Сегодня, увлекшись серией удавшихся ему сложных карамболей, Гаус забыл о том, что к обеду приглашен генерал Шверер. Это было не свидание друзей, а лишь исполнение служебной обязанности, Он не мог сказать Герингу «нет», когда тот попросил поговорить со Шверером в частной обстановке. Геринг надеялся, что таким путем он избавится от ушей Гиммлера, рассованных по всем углам военных учреждений и штабов Берлина. Он так и сказал. «Найдется же, черт возьми, хоть одна комната в вашем доме, где вы действительно можете поговорить с глазу на глаз». «С глазу на глаз?» «Разумеется», — ответил Гаус. «Но сухо на ухо не ручаюсь» и он выразительно приподнял угловатые плечи с тугим плетением генеральских погон. Геринг рассмеялся. Все не нравилось Швереру в этом неожиданном приглашении, даже то, что Гаус с несвойственной ему поспешностью приставил кий к бильярдному столу и пошел навстречу гостю. Шверер не любил любезностей Гауса. Правда, Гаус давно уже примирился с поворотом в карьере Шверера и больше не позволял себе иронии который прежде частенько пускал вход при встречах со старой пигалицей, но это заставляло Шверера только еще больше настораживаться. Сам он тоже не отказывался от надежды когда-нибудь взять реванш и поиздеваться над Гаусом. Эти мысли быстро пробегали в мозгу Шверера, пока он маленькими шажками преодолевал широкое пространство паркета между дверью и билярным столом, из-за которого вышел Гаус. Еще не успев ответить на приветствие хозяина, Шверер подумал, готов поклясться, он приготовил мне какую-то пакость. — Рад видеть, прекрасно выглядите. С этими словами Гаус, даже, кажется, дотронулся до ручки кресла, делая вид, будто хочет подвинуть его гостю. — Положительно гадость, — еще раз подумал Шверер и аккуратно уселся как раз в середине между высокими боковинками большого кожаного кресла. Даже то, что Гаус предложил ему именно это огромное кресло, а не обыкновенный стул, на котором не был бы так заметен маленький рост гостя, показалось Швереру не случайностью. «Пакостник!» — окончательно решил он про себя. Лакей поставил на столик под нос с бутылками. Шверер подозрительно покосился на этикетке. Гаус окончательно офранцузился. «Перед обедом?» — предложил Гаус. Шверер, презрительно выпятив губы, сказал почти грубо. — Не признаю этих, — он сделал вид, будто у него ускользнуло французское слово, — этих аперитивов. — Тогда рюмку русской водки, а? Это другое дело, — согласился Шверер, но губа его продолжала обиженно торчать вперед. Отпивая маленькими глоточками обжигающую влагу, Шверер ждал, что хозяин скажет, наконец, зачем ему понадобилась вся эта комедия с частным приглашением. Но хозяин издевательски медленно прихлебал свой подогретый Сан-Рафаэль, чмокал губами, смотрел вино на свет, одним словом старался показать, что смакование и напитка — все, чем он сейчас занят. Хотя в действительности Гаус думал сейчас вовсе не о вине, а просто пытался представить себе физиономию, какую состроит Шверер, когда узнает цель приглашения. Подождать с этим до обеда или сразу же испортить старой пиголице аппетит. Наконец он поставил опустошенную рюмку. Тон его утратил всякую любезность. Учитывая ваш опыт пребывания в Китае, рейхс-маршал приказал передать вам поручение. Положительно пакостник, еще раз мысленно выругался Шверер. Я же знал, пакость. Но черты его оставались неподвижными. Синеватое морщинистое веко медленно опустилось за стеклышком монокля и придало лицу выражение высокомерного спокойствия. А Гаус, глядя на это века, думал, настоящая пиглица. сейчас я посажу его на вертел. По данным, совершенно доверительно полученным господином Рейхсмаршалом от японского посла, сухо сказал он, японцы ведут секретной работой по созданию и испытанию совершенно нового вида оружия. Господин Рейхсмаршал согласовал с японцами вопрос о посылке на Дальний Восток нашего доверенного и вполне компетентного офицера. «Какой черт он тычет мне все время этого рейхсмаршала?» — подумал Шверер. «Он же отлично знает, что у меня нет ни одного лишнего офицера. Впрочем, почему не подсунуть им Отто?» При этой мысли в нем загорелся некоторый интерес к делу. Единственный офицер, которого начал было он, но досказал за него, который мог бы выполнить поручение господина Геринга. «Вы сами!» И, наслаждаясь выражением удивления, Новостроносый физеномий Шверера закончил. Именно это Рейхсмаршалл и имел в виду. Воспоминание о неудаче в Китае вызвало у Шверера отвратительную оскомину. Снова ехать туда и, быть может, опять оказаться в дураках? Пакостник, настоящий пакостник, сумел таки подсунуть Герингу именно меня. И хотя он знал, что спорить с Гирингом бесполезно, решил все же сделать попытку сопротивления по поручению самого фюрера, начал он внушительно, генерал-полковник Кейтель возложил на меня некоторые специальные задачи в переработке Белого плана. Но Гаус отрезал ему и этот путь. Вопрос о поездке согласован с фюрером. Что касается Белого плана, то ко времени его осуществления вы будете уже здесь. — Да, — обиженно сказал Швера, повторится то же, что тогда с Австрией. Меня услали в Китай, и все сделалось без меня. «Вы примете участие в польском походе», — заверил Гаус. «Новый вид оружия, над которым работают японцы, может понадобиться в самом недалеком будущем. Представьте себе, что вопрос Польши решится не так просто, как австрийский и чешский. Представьте себе, что в дело вступит Россия». При слове «Россия» Шверер выпрямился и пристально посмотрел в лицо Гаусса. «Пустая болтовня или, в таком случае, нас живейшим образом...» «Будет интересовать, чем могут угрожать советам японцы на Дальнем Востоке? Что это за новое оружие? Какова его эффективность? Каковы перспективы?» Продолжал Гаус. «Быть может, необходимо наше участие в развертывании производства? Быть может, требуется вмешательство наших ученых?» Он подумал и добавил. «И не только в интересах японцев, а и в наших собственных». Не скрывая более интереса, Шверер спросил, что за оружие. Гаус несколько замялся. Геринг предупредил его. «Никто не должен знать подробности этого дела здесь, в Германии. Нужна величайшая секретность. Два-три человека — вот и все, кто знает тайну японцев. Ну что же, Геринг и он двое. Пусть Шверер будет третьим. Ни один из участников вашей группы, который отправятся на восток под видом коммерсантов, не будет... Гаусс, угрожающе, нажал на это слово. «Не будет знать, о чем идет речь. Но от вас я не вижу смысла скрывать. Вы увидите опыты японского полковника медицинской службы?» господина Исисиро. Сиро». «Речь идет о бактериологической войне». «Мы сами можем», — начал было но Гаусс опять не дал ему договорить. «Конечно, можем. Но какие осложнения могут быть с этим связаны? Нужно посмотреть» не справятся ли с этим японцы своими силами? В Харбине вы будете гостем начальника военной миссии генерал-майора Накамуры. Шверер забыл о своем нерасположении Гаусу, забыл о том, что самая эта поездка была, вероятно, придумана Гаусом как очередная пакость. Он вскочил и в волнении пробежался по комнате, стараясь собраться с мыслями. «Давно ли японцы этим занимаются? Чего достигли? Что могут нам показать?» — быстро спросил Шверер. Гаусс сделал брезгливое движение руками, словно смахивая с ладони что-то нечистое. Блохи, зараженные чумой, и еще что-то в этом же роде. Шверер смотрел на него неприязненно. Речь идет о таких интересных и важных вещах, а этот долговязый гусак не дал себе труда даже запомнить. Шверер вздернул узкие плечи и поймал выпавший из глаза монокль. «У них есть опыт? Институт, куда вы едете, работает три года». Шверор выдворил моноколь на место и потер руки. Интересно. Очень интересно.